Глава 13. Хорошо, что мне подвернулся именно Париж. Феликс сидел на гранитных ступеньках у самой воды, смотрел на мост Альма и понимал. Если бы мог он быть счастливым, если бы не улетучилась у него из груди эта необъяснимая способность, то он был бы сейчас счастлив, глядя на этот старинный мост и на речные трамвайчики, снующие под его опорами и на лодке, пришвартованной у берега. Он поднялся со ступенек, пошел по дальше. Еще в первые дни своего приезда Фелик заметил и запомнил одно странное свойство Парижа. Даже в самых туристических его местах не было ничего нарочитого, ничего прилизанного, пафосного. И сейчас вот, он ведь совсем недалеко отошел от Елисейских полей, которые сияют праздничными огнями так, что глазам больно, идет уже по местности такой тихой и безлюдной, что даже шума машин здесь не слышно. Правда, и в виде самих Елисейских полей тоже не было ничего глянцевого, но здесь, у пустынных берегов Сены, жизнь шла в какой-то совсем уж неспешной простоте. Показался впереди сверкающий золотом мост Александра Третьего, но ощущение непринужденной простоты нисколько не переменилось от того, что засияла в лучах на минуту выглянувшего солнца корона Нептуна посередине этого моста. Усталый, что ли, этот город? Да нет, усталый — неподходящее слово. Но то, что Париж ни перед кем не старается, как они в детстве говорили выпендриться, это Феликс понимал отчетливо. Во всей его необъятной красоте не было ни черточки на показ. А потому и от людей этот город не требовал ничего нарочитого. Он был труден, это безусловно. В нем было много холодной отстраненности. И временность, чуждость свою здесь Феликс ощущал очень сильно. Но это были временность и чуждость особого рода. Точно так же он чувствовал, временно и чуждо существует человек вообще, на белом свете. И правда хорошо, что случайность привела его именно сюда а не в Нью-Йорк, например. Правда, в Нью-Йорке он не был, нигде он не был. Феликс снова сел на ступеньки у воды. Идти вот так вдоль сены, выпивая с видом на каждой из ее мостов, было очень неплохо. В сумке у него лежали половина багета, сыр и бутылка вина, тоже уже наполовину пустая. Он пил вино, заедая его багетом и сладковатым, шафранной желтой корочкой, ряблашоном. Он полюбил французские сыры с их резкими запахами, от которых Леня, например, начинал спазматически кашлять. Феликсу нравилось, что сыры эти делаются явно не из пластмассы, а что воняют они, как тот же Леня говорит, весенней деревней, так ему к этому не привыкать. Феликс жил в деревне не один год, и резкие весенние запахи были едва ли не лучшие, что он вспоминал, том времени своей жизни. Вообще-то он от своей деревенской жизни не открещивался, все-таки она тоже была его, не чужая. Просто он не любил о ней вспоминать и не делал этого ни разу с тех пор, как она закончилась. Это сейчас она вспомнилась вдруг из-за сыра. Ну и от вина он расслабился, конечно. И пусть себе вспоминается черт с ней, Завтра, завтра он постарается выбросить ее из головы ту жизнь. Как было бы хорошо, если бы удалось это сделать навсегда. Но навсегда уже не получится. Я мечтала об этом всю жизнь, мой родной. Мама сидела на краю больничной кровати и гладила Феликса по лбу, убирала отросшие за время болезни волосы. — О чем? — тупо переспросил он. За месяц Феликс стал какой-то заторможенный, он сам это чувствовал. Мама говорила, что это просто из-за гриппа. Говорила, что такое воздействие вирусов давно известно науке. Может, это было и так, хотя Феликс ни о чем таком нигде не читал. Но ведь он прочитал еще не все тома энциклопедии Брагауза и Фрона, которая была у дедушки. Может, в каком-нибудь томе сказано и про то, что от гриппа затормаживается сознание? Тем более, что грипп дал осложнение, и Феликс переболел еще и пневмонией. Мама говорила, что привезла его в больницу с высокой температурой, в бреду. Как она забрала его из квартиры дедушки с бабушкой, Феликс не помнил. Наверное, температура и бред начались сразу же после того, как он потерял сознание. Во всяком случае, последнее, что осталось в его памяти, был мамин крик «Не смейте его трогать» а после этого он ничего уже не чувствовал и не помнил. «Я мечтала о том, как мы все вместе будем жить на природе», — ответила мама. На ее лице в самом деле появилось мечтательное выражение. «Слава Богу, наконец разрешено продавать квартиры, уже нет этого унизительного ощущения, что ты приписан к одному месту, как крепостной. Мы продадим квартиру, купим дом в деревне и будем жить так, как мы мечтали». Я об этом не мечтал, хотел поправить маму Феликс, но вряд ли она услышала бы его. Ради этого я бросила все, сцену, кино. С тем же мечтательным выражением продолжала она. Ведь это все тлен, Филька, это ничто по сравнению с любовью. Слава проходит, красота проходит, а любовь остается. Мамин голос убаюкивал. Может, потому что Феликс еще чувствовал себя слабым после болезни, а может, потому, что он был с ней согласен. Он тоже всегда думал, что любовь сильнее всего, и не понимал сейчас, что же есть в маминых словах такое, с чем он никак не может согласиться. Что такое? Сознание его плыло, уплывало, будто на лодочке. «Мы поедем далеко-далеко», — звучал нежный мамин голос, «за быстрые реки, за высокие горы, в зеленые леса, «В какие горы?» — с трудом шевеля губами спросил Феликс. Он приподнял руку. Ему хотелось пальцами поддержать собственные ресницы, которые прилипали друг к другу, верхние к нижним, как у старой маминой куклы, у той, что хранилась у бабушки. Если куклу положить на спину, вот как он сейчас лежит на больничной койке, то она закрывает глаза, и помешать ей можно, только если придерживать ее твердые пластмассовые ресницы пальцами. за уральские горы. Там, знаешь, как красиво. Всюду камни самоцветы. Может, мы даже хозяйку медные горы увидим. Помнишь, про которую у Бажова? Я ездила туда к Коле, и мы решили, что нет лучше места на земле. Ты там сразу выздоровеешь. И Коля тоже. Аба, дедуш... Маминого ответа Феликс уже не слышал. Он и его просто не договорил. Ресницы у него все же схлопнулись, сомкнулись, и он провалился в сон. Через три дня, когда его выписали из больницы, выяснилось, что зеленые леса за высокими горами, которые Феликсу уже, казалось, привиделись ему во сне, никакой не сон, а самая настоящая правда — Это выяснилось, когда мама привезла его из больницы домой, то есть уже не домой. Единственная комната их маленькой квартиры была заставлена ящиками и коробками. На одну из этих коробок Феликс присел, войдя с улицы, потому что больше присесть было не на что, мебели в квартире не было. «Мы уезжаем прямо сейчас», — сказала мама. «Ты не очень голодный, Филенька, ты же в больнице пообедал». Потерпишь до вагона ресторана. Там солянка безумно вкусная, я однажды ела. Ты же любишь солянку, правда?» Она была охвачена тем самым лихорадочным возбуждением, которое сменило в ней глухую тоску. Иначе, конечно, не стала бы разговаривать сейчас о вагоне-ресторане, о какой-то солянке. «Какая солянка?» — растерянно проговорил Феликс. «Как это прямо сейчас? А бабушка, а дедушка?» Бабушка с дедушкой в больнице, спокойно ответила мама. «У них что, тоже грипп?» — Феликс оторопел. «У обоих сразу? Это что ли я их заразил?» «Ну, да, наверное. Они скоро выпишутся и приедут к нам, навестят нас». Мама говорила все это быстро, не глядя на Феликса, и так же быстро складывала в чемодан какие-то мелкие вещички, разбросанные поверх ящиков. У Феликса похолодело в груди. Наверное, он умер бы, если бы мог поверить, что все это правда. Но он не мог в это поверить. Не мог. «Мы просто переезжаем в другую квартиру», — догадался он. «Мама же выдумщица. Она же всякие сюрпризы любит. Наверное, мы съездим на этот ее Урал, а потом вернемся уже в новую квартиру. Она же всегда говорила, что ей должны были бы от театра двухкомнатную квартиру дать. Вот и дали, наверное». «Ну, конечно! Мы в конце августа вернемся и в нее поселимся. Мне же в школу надо!» Этот последний аргумент был так резонен, что Феликс почти успокоился. Во всяком случае, он молча наблюдал, как грузчики выносят из комнаты коробки и ящики, как складывают их в газель с закрытым кузовом-будкой. «А мои вещи?» — только и спросил он. «Ничего не сломалось, когда ты их складывала?» Он имел в виду не столько вещи, рубашки его должны волновать что ли, сколько все, что он сделал из дерева или из разных металлических деталей, микроскоп, например, или модель вечного двигателя Феликс прочитал про нее в журнале квант, подшивки которого хранились у дедушки. Правда, и сделанные им приборы тоже в основном хранились у дедушки и бабушки, так что отсюда из их с мамой квартиры и перевозить было особо нечего. Куда повезли вещи Феликс не видел. Они с мамой сели в такси и поехали на Ярославский вокзал. Мама завела его в вагон. Их купе было предпоследнее. «Посиди пока, Филенька, я сейчас приду», — торопливо сказала она. «Не волнуйся, я не опоздаю». Так же торопливо она побежала по вагонному проходу обратно, Феликс открыл дверь в купе. На нижней полке уже сидел один пассажир. Феликс поздоровался с ним, тот кивнул в ответ. Лицо у него было неприятное, чересчур нервное. Как у маминой подруги Лизы, вот какое. Феликс отвернулся от него и сел на противоположную полку, разглядывая в окно людей на перроне. Хоть мама и сказала, что не опоздает, но он все же волновался за нее. Он-то знал, какая она легкомысленная, как вечно забывает о самом необходимом. Кстати, билеты ведь у нее, и она вполне может их потерять. — Это как раз ерунда, — подумал Феликс. — Не сильно-то хочется ехать на этот Урал. Поезд неожиданно дернулся. Феликс вскочил с полки и бросился к выходу из купе. Ну, конечно, он так и знал, что мама опоздает. Но тут дверь купе отъехала в сторону, и мама появилась на пороге. — А ты уже решила, что я опаздываю, — засмеялась она. — Нет, я все сделала вовремя. — Что ты сделала вовремя, — не понял Феликс но вместо того чтобы ответить на его вопрос мама спросила тем же веселым тоном ну как вы уже познакомились с кем феликс оглянулся это был глупый жест он и так знал что в купе только один пассажир вот этот с нервным лицом и о ком же мама и тут он понял о ком она говорит коля ну что же ты с веселой укоризной в голосе сказала мама Познакомился бы с Филькой. «А как я должен с ним знакомиться?» Пожал плечами этот неприятный человек. «Он молчит, и я молчу. Я навязываться не привык». «Филенька» быстро проговорила мама. «Познакомься, пожалуйста. Это и есть наш Коля. Вообще-то он Николай Петрович, но для нас с тобой просто Коля. Наш Коля». Зачем-то повторила она. Феликс молчал. Николай молчал тоже но ему, в отличие от Феликса, это молчание, похоже, не доставляло ни малейшего затруднения. «Он с нами поедет», — наконец выдавила себя Феликс. «Не он с нами, а мы с ним», — засмеялась мама. «Ведь я его жена, значит, повсюду должна следовать за мужем. В горе и в радости, в здравии и в болезни, понимаешь?» Что он должен понимать, Феликс не знал но то, что этот человек вошел теперь в его жизнь навсегда, он понял сразу. Он простирался в Феликсовой жизни далеко вперед, как огромное пространство, в которое они въезжали на стучащим колесами поезде. Николай окинул Феликса взглядом. Взгляд был жесткий оценивающий. Феликс сразу это понял и сразу же рассердился. «Кто он такой, чтобы меня оценивать?» — мелькнуло у него в голове. Он тоже провел взглядом по Николаеву лицу, зная, что этот его взгляд говорит сейчас. «А мне до тебя вообще никакого дела нет. Живи, как знаешь». Конечно, при этом Феликс не только ничего не произнес вслух, но даже плотнее сжал губы. «Что ж, как знаешь, значит, как знаешь», — вдруг проговорил Николай. «Как он догадался», — с ужасом подумал Феликс. Николай усмехнулся не отводя глаз от его лица. Феликс вздрогнул. Феликс вздрогнул. Телефон в кармане его куртки звонил уже, наверное, целую минуту. Этот номер мало кто знал. Он купил его только здесь, в Париже. А знакомых у него здесь было немного. Но на всякий случай он настороженно вгляделся в дисплей, прежде чем ответить. «Нет, звонок не из России», — определяется французский номер. И голос в трубке тоже был французский. Феликс понял это сразу, хотя женщина говорила по-русски. Интонации у нее были французские. Каждая фраза взлетала вверх своим окончанием. «Добрый день, это вы, Феликс?» Принимая телефонный вызов, он опять-таки на всякий случай не назвался. И только услышав этот голос, Феликс вздохнул с облегчением. «Да, Мария», — сказал он, — «я слушаю вас».